«Что-то он мне скажет», — задумчиво пробормотала она, взглянув на себя в панорамное зеркало. «Я так волновалась, а теперь уже жду этой встречи с нетерпением. Жду и надеюсь». У Старыгина язык не повернулся сказать ей, что старик, возможно, в маразме и ничего дельного не вспомнит. Или вспомнит, но заупрямится и выгонит их вон». Пускай сама с ним разбирается, — подумал он. Я и так сделал все, что мог. На этот раз Старыгин знал дорогу, поэтому они доехали до дома Никанорыча, не плутая по улицам с измененными в последние годы названиями. Калитка была распахнута. Старыгин на мгновение замешкался. Кажется, уходя отсюда час назад, он ее закрыл. Впрочем, это не важно. Он двинулся к крыльцу по заросшей травой тропинке и вдруг увидел, как входная дверь дома с грохотом распахнулась, и на крыльцо выкатился толстый пожилой человек с выпученными глазами. Увидев Старыгина и его спутницу, он широко раскинул руки, как собирающийся взлететь ворона, и попытался что-то выкрикнуть, Но слова застряли у него в глотке, как рыбья кость. Дмитрий Алексеевич застыл на месте, отохватившего его скверного предчувствия. Толстяк хлопнул руками. От этого сотрясения слова выскочили у него из горла, и он истошно выкрикнул неожиданно тонким, пронзительным голосом: "Убили! Кого? Никанорыча?" — переспросил Старыгин, холодея. — Никанорыча! — подтвердил толстяк, снова раскидывая руки. — Милицию! Милицию нужно вызвать! На улице возле дома уже появились зеваки. Старыгин, подчиняясь какому-то внутреннему голосу, взбежал по крыльцу, миновал стене, открыл дверь комнаты. Никанорыч сидел на том же венском стуле, что и во время разговора со Старыгином. только голова его была неестественно запрокинута назад, рот широко открыт, руки сведены за спиной, а глаза выпучены от невыносимой боли. Дмитрий Алексеевич по инерции сделал еще один шаг вперед, оказавшись рядом с мертвым стариком. И тут во рту Никанорыча что-то тускло, блеснуло. Старыгин наклонился над мертвецом, чтобы разглядеть источник блеска, хотя что-то внутри удерживало его от этого шага. Видимо, какой-то защитный механизм хотел уберечь его от того, что открылось его глазам. Во рту старика тускло блестел мутно серебристый металл, который перекрывал его глотку чудовищной пробкой. Рассудок Старыгина отказывался понимать то, что он видел — Это было слишком ужасно для того, чтобы быть правдой. Это не могло быть правдой. Дмитрий Алексеевич невольно отвел взгляд от Никанорыча, чтобы не смотреть на это. И тут он увидел на столе ковш. Самый обычный ковшик, в каких варят кашу на завтрак или разогревают молоко. Только этот ковшик до сих пор распространял жар, от которого... обуглилась старая бархатная скатерть. И вместо каши на дне ковшика мрачно блестел тускло-серебристый металл. Старыгин вспомнил оловянные подсвечники на полу в синях, и ужасная правда постепенно проступила в его сознание. Так на детской переводной картинке постепенно проявляется цветок или автомобиль или космическая ракета — Только на этот раз проявлялось такое, что может породить только ночной кошмар. После ухода Дмитрия Алексеевича к Никанорычу пришел кто-то еще. Этот кто-то связал старика. Дмитрий Алексеевич увидел его руки, связанные за спиной обрывком бельевой веревки, глубоко врезавшийся в дряблую старческую плоть. Затем этот кто-то, воспользовавшись газовой плиткой, растопил в ковше оловянный подсвечник и влил в горло несчастного расплавленный металл. О таком ужасном способе убийства Старыгин читал только в средневековых манускриптах, посвященных чудовищным пыткам и казням, которым подвергали еретиков. Старыгин попятился, не сводя широко открытый глаз с мёртвого старика. Комната закружилась перед его глазами, как будто он ехал на карусели. Перед ним плыли выцветшие, порванные обои с квадратными пятнами на месте картин, круглый стол, застеленный истлевшей скатертью, мёртвый старик на стуле. На полу возле правой ножки стула что-то блеснуло. Старыгин тряхнул головой глубоко вдохнул, чтобы преодолеть головокружение. Комната постепенно замедлила вращение, потом совсем остановилась, как будто хозяин карусели нажал кнопку выключателя. Дмитрий машинально протянул руку к маленькому блестящему предмету, валявшемуся на полу, спрятал его в карман. В это время в комнату вошла Лидия. Что здесь случилось? спросила она растерянно. Это тот самый человек, о котором вы говорили? Да, неохотно проговорил старыгин и преградил ей дорогу к трупу. Вам не нужно этого видеть. Да что случилось? повторила женщина бледнее. Но дмитрий Алексеевич уже настойчиво подталкивал ее к выходу из комнаты. они миновали сени, вышли на крыльцо. Старыгин глотнул свежий душистый сосновый воздух, и ему стало чуть легче. Однако перед глазами его все еще стояла страшная картина. Мертвый старик с запрокинутой головой. Старик с залитым оловым горлом. На улице перед калиткой уже собралась приличная по здешним меркам толпа, человек пять-шесть. В центре этой толпы стоял тот самый Толстяк, с которым Старыгин столкнулся на пороге. Взмахивая руками, как перепуганная ворона крыльями, он своим неестественно высоким голосом рассказывал окружающим, какой испытал шок, наткнувшись на мертвое тело. Увидев выходящего из дома Старыгина, Толстяк возбужденно воскликнул. «Вот! Молодой человек тоже его видел!» «Он не даст соврать! Он подтвердит!» В это время калитки подкатила черная машина с милицейской мигалкой. Машина затормозила, дверцы распахнулись, и на улицу вывались четверо парней в потертых кожаных куртках, да более похожие на героев популярного милицейского сериала. «Что у нас случилось?» — осведомился старший, оглядев присутствующих неодобрительным взглядом. «Убийство!» выпалил толстяк, выступив вперед и снова раскинув короткие руки. «Не забегай вперед, папаша!» — поучительно проговорил милиционер, мигнув одному из своих спутников, который тут же скрылся в доме. «Насчет убийства мы еще должны разобраться». Парень в черной куртке вернулся и что-то прошептал на ухо своему шефу. Тот крякнул и почесал затылок. «Ну что?» «Я же говорил, убийство!» — взволнованно повторил Толстяк. «Не спеши с выводами, папаша. Пока можно говорить только о мертвом теле. Кто его обнаружил?» «Я!» «Честно признался Толстяк. Дело в том, что я зашел к Никанорычу, чтобы узнать...» «Момент!» — перебил его милиционер. «Кто такой Никанорович? «Потерпевший?» «Имя, фамилия?» «Не знаю». Толстяк пожал плечами. «Его все только так и называли. Никанорыч». «Ладно», — смилостивился парень. «Разберемся, выясним, узнаем». «Все в свое время, «Так зачем конкретно вы, папаша, зашли к Никанорычу?» «Тьфу! К потерпевшему». «Я к нему зашел, чтобы узнать, какие сегодня отменены электрички». Никанорыч всегда это знает, хотя почти никогда не выходит из дома. У него все насчет электричек спрашивают». «Имя, фамилия?» — строго осведомился милиционер. «Да я же говорю, его все называли Никанорыч, а имени и фамилии никто не знает». «Я права спрашиваю». «А, Якубович Борис Григорьевич». «Место работы, должность». «Кинокритик», — смущенно признался Толстяк. «Это еще что за работа?» «Как бы вам объяснить?» «Статьи пишу про кинофильмы. Участвую в обсуждениях нового отечественного и зарубежного кино. В круглых столах и тому подобное». Милиционер насмешливо переглянулся со своими коллегами, Тяжело вздохнул и проговорил, обращаясь к толстяку, как к непонятливому ребенку. «Я вас не про это спрашиваю. Я сам тоже люблю с приятелями за столом про кино потреньдеть. А я вас конкретно спрашиваю, где вы работаете и на какой должности?» «Ну, молодой человек, как вы не понимаете?» «Я-то все очень хорошо понимаю», — набычился милиционер. А вот вы никак не хотите понять. Ну, чтобы вам было проще. Трудовая книжка у вас где лежит? Дома. Ну, так бы сразу и сказали. Безработный. Милиционер что-то черкнул в своем блокноте. Какой же я безработный, возмутился Толстяк. Я, между прочим, член Российской Академии Кино и Телевидения. Тьфу! Милиционер покрутил головой. Я же и забыл, что это, блин, Комарова. «Здесь каждый или академик, или уж на худой конец профессор. Короче, гражданин-академик, что вы можете нам сообщить в качестве свидетеля?» «Я же говорю. Пошел я к Никаноручу насчет электричек узнать. В этом году их очень часто отменяют, особенно в будние дни. В выходные еще ничего, придерживаются расписания, а в будние это просто кошмар». «Папаша, не отвлекайтесь». Оборвал его милиционер. «Давайте по делу». «Значит так», — продолжил кинокритик. «Сначала возле калитки его окликнул, а он не отозвался. А я знаю, что он плохо слышит. Подошел к дому, поднялся на крыльцо и снова его окликнул. Опять не отвечает. Смотрю, дверь открыта. «Ну, я и вошел». А там? Свидетель побледнел, покраснел, снова взмахнул руками от полноты чувств. Ладно, понятно, оборвал его милиционер. Вы на месте преступления ни к чему не прикасались, не трогали руками вещественные доказательства. Нет, как можно? заверил его кинокритик. Я же знаю, что этого нельзя делать. Откуда такая осведомленность? насторожился милиционер. «Вы что, гражданин, ранее судимы? Привлекались по статьям Уголовного кодекса?» «Да что вы!» — возмутился свидетель. «Никогда! Не был, не имел, не состоял, не привлекался!» «Я вообще, к вашему сведению, чрезвычайно законопослушный человек. Осведомленность моя исключительно на основе просмотра кинофильмов». «Понятно». Милиционер снова что-то записал в блокноте. «Я ни к чему не прикасался», — повторил кинокритик. «А вот вы спросите молодого человека». И он указал на Старыгина. «А что, гражданин тоже был на месте преступления?» — насторожился милиционер. «А как же?» — свидетель снова всплеснул руками. «Я его встретил на крыльце, предупредил, что Никонорович... извиняюсь. «Потерпевший убит. Но он все равно вошел в дом». «Интересно». Милиционер повернулся к Старыгину. «Имя, фамилия, место работы». Дмитрий Алексеевич представился, назвал место работы и протянул милиционеру водительские права. Тот внимательно ознакомился с документом, сверил фотографию с оригиналом и, наконец, вернул права владельцу. «Значит, Дмитрий Алексеевич...» «Вы тоже хотели поговорить с потерпевшим?» «И на какую тему?» «Тоже насчет электричек?» «Нет, почему же? Я вообще на машине приехал. А поговорить я с ним хотел по профессиональному вопросу». Он хотел добавить, что разговор был о картинах, но что-то его остановило, и Старыгин замолчал. «Я извиняюсь», — раздался из толпы зевак негромкий голос. «Я, конечно, извиняюсь, может быть, это не мое дело. Только этот молодой человек сегодня уже был у Никанорыча». Старыгин обернулся и увидел старушку в джинсовой панамке, которую встретил первый раз, выйдя от Никанорыча. «Так». Милиционер заметно оживился и приготовил свой блокнот. «Попрошу помедленнее и в подробностях. Во-первых, свидетельница, ваша фамилия». — Вера Сигизмундовна Заянчковская, — представилась старушка, кокетливо поправив панамку. — Вдова Антона Антоновича Заянчковского. Ну, того самого вы знаете. — Допустим, — неуверенно проговорил милиционер. — Так что, вы утверждаете, что гражданин Старыгин уже был сегодня в доме потерпевшего? — Совершенно верно. Старушка кивнула. «Я видела, когда он вышел из его дома». «В какое время это было?» «В тринадцать часов двадцать одну минуту». «Откуда такая точность?» Милиционер недоверчиво взглянул на почтенную вдову. «Я вам все объясню», — засуетилась старушка. «Я племянницу из города ждала, Анастасию, и поэтому прислушивалась к электричкам, чтобы, значит... ее не пропустить племянницу свою электричку тринадцать ноль семь отменили следующая была в тринадцать двадцать одну и я как раз ее услышала и тут вижу вот этот молодой человек выходит из дома никанорыча понятно милиционер повернулся к стергену значит вот какие обнаруживаются интересные подробности «Выходит, Дмитрий Алексеевич, вы находились в доме потерпевшего приблизительно в то самое время, когда наступила его смерть. Таким образом, вы имели полную возможность...» «Но он был тогда жив», — проговорил Старыгин и повернулся к старушке. «Ведь вы видели». «Совершенно верно», — подтвердила она. «Никонорыч его выпроводил из дома». Он на него громко кричал. «То есть у гражданина Старыгина была с потерпевшим ссора», — вкратчивым голосом проговорил милиционер. «То есть у него была не только возможность совершить убийство, но и мотив». И он что-то застрочил в своем блокноте. «Какой мотив?» — возмутился Старыгин. «Он был просто вздорный старик. Характер у него был отвратительный». Если бы всех вздорных стариков убивали... Так, запишем. Вы испытывали к потерпевшему личную неприязнь. Очень хорошо. Постойте, Старыгин завертел головой, как будто ожидал от кого-то поддержки. Но ведь свидетельница видела, что он, Никанорыч, был жив, когда я выходил из его дома. Действительно. Милиционер перечитал свои записи и, с сожалением, вздохнул. «Он с вами ссорился, значит, был жив. В моей практике еще не было случая ссоры с покойником. Но это ничего не значит. Так или иначе, мотив у вас имелся. Вы могли выйти из дома, а потом незаметно вернуться. В это время к калитке подкатила еще одна милицейская машина». Из нее вышел невысокий, озабоченный мужчина с небольшим чемоданчиком, по-видимому, судебно-медицинский эксперт. Он в полголоса переговорил со старшей милицейской группы, и они двинулись к дому. На полпути к крыльцу милиционер остановился, обернулся и строго сказал Дмитрию Алексеевичу. «Гражданин Старыгин, предупреждаю вас, никуда не выезжайте из города». У следствия, несомненно, появятся к вам вопросы. Дожил, горько подумал Старигин. И от чего я вечно попадаю во всякие сомнительные истории? Хорошо, хоть сразу наручники не надели и не задержали до выяснения. А то народ здесь приличный, с раму не оберешься. Что же случилось? Растерянно спросила Лидия, когда они отъехали от Комарова на приличное расстояние. Старыгин сосредоточился на дороге и не спешил отвечать. Он и сам бы хотел знать ответ. «За что убили этого несчастного нищего старика?» — продолжала Лидия. «Не знаю», — отривисто бросил Старыгин. «Возможно, какие-нибудь бытовые разборки, сведения счетов...» Старик ведь собирал цветные металлы и продавал их скупщикам, а это весьма криминальный бизнес».